Глава 5 Договориться с императором оказалось даже проще, чем я ожидал. Едва он узнал о нашей идее отправить девушек в Анклав, тут же дал добро. А кроме того, развеял мои сомнения относительно безопасности Эльфийского острова. После возвращения, занятой учебой и прочими навалившимися проблемами, я, прямо скажем, мало интересовался проблемами в родовых землях. В то время, как там творились великие дела – Всего за каких-то несколько месяцев разрушенная природной катастрофой последнее пристанище эльфов полностью преобразилось, Да к тому же обзавелось внушительной обороной. Там развернули как разнообразные локаторы, так и сверхсовременные ракетные комплексы разных типов. Отгрохали и стационарную защиту, не только укрепив побережье, заодно полностью переоборудовав главный порт острова. Они еще и развернули полноценную армейскую базу с аэродромом. Куда уже передислоцировали целую прорву различные летающие, ездящей и ползающей боевой и исследовательской техники. Правда, не самых современных образцов. Сейчас же ударными темпами возводился пункт военно-морского базирования с сухим доком и ремонтной станцией, в то время как прибрежные воды уже патрулировали корабли береговой охраны. Вишенкой же на торте можно было считать нынешний флагман имперского флота в водах того мира. Малый ракетно-репульсорный крейсер проекта 31890 «Дракар-М». И я даже приблизительно не представляю себе, как они протащили этого далеко не самого маленького водоплавающего монстрика через створ портала. Ну и естественно, что без курьезов не обошлось. А виной всему неуемное любопытство господ ученых, решивших одним махом трех зайцев убиваха. Так эти деятели сняли с консервации и пригнали на остров грунтовый ракетный комплекс «Тополь», снабдив его единственным рабочим образцом экспериментальной твердотопливной космической ракеты-носитель «Старт», созданной еще в далеком военном 1995 году. Что-то там модифицировали, допилив изделия на коленке, и оно взлетело и даже вывела на расчетную точку исследовательско-картографический спутник, только чтобы выяснить, что орбиты как таковой у этого мира нет. Потому что там просто нет космоса. Впрочем, и небесные тверди над головой обнаружено не было. Зато имелась некая довольно густая субстанция, стабилизировать аппарат в которой просто не получалось. Там плавали только энергетические сгустки с поверхности, легко принимаемые за звезды. Так что чудо отечественной космической мысли теперь болтается там как... Га... Короче, оно самое, в прорубе, вися в одной точке и бешено вращаясь. А заодно посылая вниз веселые картинки то со смазанными очертаниями поверхности, то с какими-то случайно заснятыми эфирными чудовищами, обитающими среди местных звезд. Зато хоть выяснили, что сам мир действительно круглый, а не, не дай бог, плоский. Вот только при этом он соотносится с геоцентрической картиной мира, потому как светило там всего лишь еще один спутник, как и Луна, вращающийся вокруг, но ну, пусть будет планеты. Впрочем, самая главная новость заключалась в том, что наладили там и магическую оборону. На постоянной основе на остров переселили аватара воды, раньше проживавшего в Константинополе и являвшегося гарантией того, что Босфор останется открытым для наших кораблей. С Ильей Святославовичем Копыловым я не был близко знаком. Хотя нас представляли друг другу как членов чайного клуба. Однако я знал, что он очень сильный боец и крепкий профессионал. Считалось, что на море у него нет конкурентов, что он не раз демонстрировал на учениях и в поединках. Так что даже самому Китальку атлю не поздоровится, рискни он не то что напасть, хотя бы приблизиться к острову. А о существах калибром меньше и говорить не приходится. На эльфийской же земле все равно не было никого, кто мог бы ускользнуть от внимания Иви. У себя дома эльфийская богиня была, если не всемогуща, то очень близка к этому. Собственно, поэтому пернатый змей до сих пор и не добил остатки эльфов и кентавров. Ну а сейчас, когда их покой охраняли еще и профессиональные армейские соединения, состоящие из воинов и магов, беспокоиться об атаке ацтеков или кого бы то ни было еще на сам остров и вовсе не приходилось. Кроме того, с ними в нагрузку словно сова-светильник отправилась Аська, которую я также в приказном порядке переправил на ту сторону. Правда, пришлось пережить жуткий скандал, стоивший нам розария, превращенного в артефакты из вечного льда, и наобещать три короба всякой всячины по возвращении. Но в итоге дочка отправилась с мамами, сказав, что присмотрит за ними, а то всяким там воякам доверять нельзя». И пусть в исполнении 12-летней малявки это выглядело смешно, но никто даже не подумал улыбнуться. По силе мелкая снежная дева, если и уступала известному Деду Морозу, аватару холода, с которым недавно таки завела дружбу, но не сильно. А вот кого я не смог отправить в другой мир под присмотр Иви, так это родную сестру. Если за мать и остальных я не волновался, их охраняли почти так же, как императора, то Анька оставалась единственной уязвимой персоной в нашей семье. Вот только стоило ей узнать, куда и почему ее пытаются запихать, как она мгновенно встала в позу, упершись рогом похлеще, чем символ на гербе нашего рода, и еще ни разу ни у кого не получалось ее переупрямить. Даже мать отступала, потому что слов девчонка не воспринимала, а ментал на нее почти не действовал. Если бы речь не шла о жизни и смерти, я предпочел бы плюнуть, да и махнуть рукой, как делал раньше – Но сейчас ситуация складывалась такая, что выбирать особо не приходилось. Однако от последнего шага тупо вырубить упрямицу и увести удерживало понимание, что Аня мне этого никогда не простит. Ведь она пыталась остаться не для того, чтобы веселиться и развлекаться. Да, даже не из-за учебы. Девочка искренне желала помочь. Просто если на меня наше расследование, закончившееся поимкой маньяка, подействовало как холодный душ, то сестра, наоборот, возомнила себя новой мисс Марпл. Все доводы об опасности подобных приключений разбились а ее полную уверенность, что я не позволю случиться чему-то плохому. И даже пример Андрес Юлий не убедил Аньку. Она просто заявила, что всегда будет рядом. Мол, с девочками произошло это лишь потому, что я был далеко, а так с их головы даже волос бы не упал. С этим я соглашался, но в свете возможной войны с пернатом змеем таскать везде с собой сестренку мне очень и очень не хотелось. Пришлось идти на крайние меры». «Здравствуй, внучок!» Если бы кто-то посторонний слышал, как жалко звучал голос старика, примостившегося на краешке кресла, никогда бы не поверил, что перед ним легендарный призрак коммунизма, колдун-аватар, наводящий страх и ужас на половину мира. «Дедушка соскучился!» «Давай без вот этого вот!» Я поморщился, в который раз, спрашивая себя, правильным ли поступком было пригласить старого хрыча. «Я думаю, пришло время расставить нам все точки над «ё». «Рот в тяжелом положении, но я не могу доверять тебе до тех пор, пока не услышу правду». «А разве бабушка тебе не рассказала?» – начал было Иван Пахомович, но я его резко оборвал. «Да такие сказки наплела!» – я криво усмехнулся. «Но ты же не рассчитываешь, что я поверил в эту хрень? Вот приди ты сам года два-три назад, может быть и прокатило бы, хотя нет, даже тогда нет». Пусть у меня нет способности матери или Аньки, но такое наглое вранье я заверстучую. Я знал, что ты не поверишь. Дед огорченно опустил глаза. Все ж мы. Я сильно виноват перед тобой. Ну, то, что сказал Вита, правда. Хотя и не вся. Ну, кто б сомневался, я зло оскалился. Всегда есть что-то еще. То одно, то другое. Правда? Да чтоб ты понимал! Отмахнулся колдун, враз постарев лет на десять. «Ты думаешь, стал аватаром, так забрался на вершину мира?» «Нет, милый мой, ты только краешек занавески приподнял, что скрывает от обычных людей истинную картину. А там за ней хе, такие монстры водятся, причем без всякой магии. И я не мог поступить по-другому. Ты действительно заболел, и я пытался тебя спасти, вот как мог». Получилось хреново, но мы решили, что лучше так, чем смерть. И отослали меня подальше. Я уперся взглядом в деда, чтобы глаза не мозолил. «Это было их условие», — не отвел глаз тот. «Они принесли описание ритуала. Сказали, что смогут вылечить тебя, не дать сорваться. Ну, я должен порвать с тобой все связи». Они это... Начал было я, и вдруг понял, кто постоянно всплывает в моем прошлом. «Церковь?» «Да». — кивнул дед. — Юрка принял сан совсем не случайно. И в Чулым вы уехали тоже, не просто так. — Варяг работал на них с самого начала, — подтвердил мои опасения Иван Пахомович дед. — Я навел кое-какие справки, когда узнал, что ты оказался его учеником. Обнаружилась его связь с Синодом, еще до первой магической. Попы вообще воинов гораздо лучше воспринимают, чем магов. Считает, что монополия на чудеса только у них должна быть. Недаром Ватикан инквизицию возродил. Наши в Синоде тоже думали о чем-то подобном, но война поставила крест на их планах. То есть попытка учителя захватить мое тело – это план церковников? Я немного опешил от подобной новости. «Не факт», – покачал головой дед. «Монахи – отличные психологи и как никто, умеют играть в долгую». «К тому же есть мнение, что они действуют не вслепую. Есть у них что-то или кто-то, способный просчитать будущее». «Ага, предсказамус», — настрадал. Я скептически скривился. «Доказано, что пророков не существует. Ни один маг не способен заглянуть в будущее». «Тебе пора бы прекратить категорично отметать неудобные факты, даже если ты в них не веришь», — старик нахмурился. «Раньше и магия считалась невозможной». А гляди-ка, всего 50 лет, и никто не поверит, что могло быть по-другому. К тому же никто не говорит о предсказаний, скорее уж о возможности видеть развилки вероятностей. Но даже с такими возможностями хороший аналитик может многое сотворить. Но пока у нас нет этому подтверждения, ну, лишь общее ощущение. Как-то это все натянуто. Я помахал рукой в воздухе, подчеркивая неопределенность слов деда. Да, не отрицаю, церковники пару раз попадались у меня на пути, и связь с варягом у них была. Но если все это их план, чего они добиваются? Почему с тех пор никто ко мне не пришел или не попытался направить на путь истины? Честно, вот не знаю, поник старый хрыч. Самое простое объяснение, значит, все идет так, как они задумывали. Но не факт, что правильное. «У меня складывается впечатление, что за нами наблюдают, как за подопытными мышами. Я ведь, когда узнал, что в Москву едешь, сначала остерегался к тебе приближаться. Все-таки одним из условий было порвать все связи с твоей семьей, поэтому действовал очень осторожно и издалека. Но от них не было никакой реакции, и я решил форсировать события, рассказать тебе хотя бы часть правды». А когда они якобы не отреагировали, подкинул еще немножко. Я все еще не мог избавиться от скептицизма в отношении деда. Ведь якобы откровение железной бабушки, это же твоя работа. Я только не понимаю, чего вы добиваетесь, делая все это. Ты можешь не верить, но просто не хотим, чтобы ты был игрушкой в чужих руках. Грустно улыбнулся старик. За наши поступки нам наверняка придется ответить. Не оставят это монахи просто так. И дай бог, чтобы только нам, а не детям и внукам. Но если бы мы этого не сделали, боюсь, было бы еще хуже. Ты – наша главная надежда. И я верю, что вместе мы сможем одолеть любого. Вот э, только давай без пафоса. Я демонстративно поморщился, хотя не мог не признать, что слова деда мне понравились. Ладно. «Будем решать проблемы по мере их поступления. Не скажу, что полностью верю тебе, но твоя версия выглядит возможной. Однако учти, если вдруг выяснится, что и это ложь, клянусь, я не успокоюсь, пока тебя не закопаю». «Как скажешь, внучок?» «Как скажешь», – зачистил дед, с таким видом, будто ему орден вручили. «Дедушка не врет. Дедушка только добра желает». Я опять поморщился и промолчал. У меня оставались сомнения на его счет, и я не собирался безоглядно ему доверять, ровно как и бабушке канцлеру. Однако уши церкви действительно торчали из моего прошлого тоже воспоминания Варяга, о котором я никому не рассказывал. Вряд ли дед был таким уж белым и пушистым, как пытается показаться. Но вполне возможно, что он действительно пытался мне помочь, не без своего интереса, естественно. Правда, для пущей уверенности стоило бы в больничную карту глянуть. И чтобы специалист объяснил, действительно я был болен, или это очередная брехня. Но сейчас не время. Разберусь с уродами, посмевшими тронуть девушек, тогда и займусь. Только деду об этом знать не надо. «Ладно, давай к делу». Я прервал слово словоизлияние старика. «Ты знаешь, что произошло с Юлией Андре?» «Конечно». Иван Пахомович скрипнул зубами. «Я этих тварей из-под земли достану». «Они пожалеют, что на свет родились». «Мои люди уже начали копать, так что мы обязательно найдем их и девчонку твою спасем». Речь сейчас не об этом. Я переживал за Юлю, но понимал, что пока бессилен что-то сделать, так что решил сосредоточиться на том, что было мне по силам. Не сомневаюсь, что этих уродов найдут. Но пока они на свободе, могут повторить нападение. Своих девчонок я отправил в мир Иви. Там и безопасность на уровне, и андрея вылечит. Но уже возникла проблема. Даже нет проблемища. «Анька ни в какую не хочет ехать с ними. Собирается помогать матери в расследовании. В другое время я бы сгреб ее в охапку и сам оттащил, но сейчас важна любая помощь. А у нее действительно есть уникальнейшая способность. Однако рисковать сестрой я не хочу и не могу. Так что тебе придется присмотреть за внучкой. Родная кровь как-никак. Заодно хоть немного компенсируешь все то время, что не обращал внимания на семью». «Хорошо, как скажешь», – покорно согласился старик. Но было видно, что это не то, чего он ожидал, поэтому тут же осторожно поинтересовался. «Но тебе не кажется, что мне лучше помочь в расследовании?» «Не кажется», – отрезал я. «Ты кто, Эркюль Пуаро или у нас Холмс родовая фамилия? Или, может, ты переродившийся комиссар Мегре?» «Пусть каждый делает свою работу. Зато мне гораздо спокойнее, если Анька будет в безопасности. Надеюсь, на тебя можно положиться. Ты ведь ее не бросишь ради какого-нибудь сверхважного дела?» «Конечно, нет», – ненатурально возмутился Митрофанов, отводя глаза. «Я никогда». «Я на это надеюсь, иначе это будет последний раз, когда мы говорили. Я не собирался давать поблажек старому хрычу. Он уже достаточно накосячил в своей жизни. Просто запомни, что для меня нет ничего важнее семьи». «Если для тебя это не так, скажи об этом и уходи. Ибо если Анька пострадает из-за того, что тебя не было рядом, я буду считать тебя врагом и относиться так же». «Ох, ходишь, Кей!» – завздыхал дед. «Что ж ты так?» «Не хочу недомолвок. Я был непреклонен. Если намереваешься стать частью семьи, будь ей. Заботься о родных, а не о мифическом общем благе. Я почему-то более чем уверен, что старшие дети от тебя разбежались именно потому, что оно для тебя было важнее, чем они». И если это так, просто сдайся. Не пытайся снова со мной играть. Мне нужно здесь и сейчас знать, можно ли на тебя положиться. И если же ты ни капли не изменился, решай». «Эх». Осунувшись, словно от тяжелой ноши, тяжело вздохнул старик. «Ты прав. Это моя вина, что под конец жизни я остался один. Во всем повинен сам. И я сделаю, как ты хочешь. Но считаю, что и тебе помощь не помешает». «Что ты имеешь в виду?» – насторожился я. «Хм... Звонила твоя бабушка», – смущенно отвел глаза дед. «Ты был занят, и она не стала беспокоить тебя, но очень переживает за вашу безопасность. Сначала хотела пригласить вас в родовое гнездо Гагенцолернов. Все равно оно теперь тебе принадлежит. Но согласилась, что твоя идея лучше. Однако предлагает в помощь прислать своего воеводу». «Говорит, ты с ним знаком. Лысый такой». «Лысый? Блин, это ненормальный косплеер, что ли?» «Я с трудом вспомнил, о ком идет речь. Имя у него еще на F. «Ф».» «Фриц?» «Фридрих», кивнул старик. «Да, это он. После вашей дуэли он уже давно восстановился и все рвется служить новому главе. Тебе, то бишь. Мальчишка никому до этого момента не проигрывал и теперь неподдельно тебя уважает». Вета его пока придерживала, чтобы не мешался. Ну, теперь он может быть очень полезен. Я вспомнил нашу драку и молча кивнул, задумавшись. С одной стороны, еще один боец седьмого ранга лишним никогда не будет. Да, аватары в целом котировались выше из-за их разрушительной мощи. Но воеводы всегда считались теми, кто держит их в узде. Недаром их иногда именовали убийцами аватар. То есть, грубо говоря, первые бьют по площади, а вторые по точечным целям. Вместе получается идеальная команда. Так что сейчас я думал не над тем, нужен ли он мне или нет, а над тем, на кого еще работает Фридрих, и стоит ли подпускать его настолько близко. С одной стороны, хоть он и двинутый на всю голову, мы были союзниками, и в какой-то мере даже родственниками. Хотя, если честно, несмотря на полученный титул, я так и не смог ощутить себя частью одного из древнейших благородных родов Европы. Да чего там, я и русским новоаристократом-то себя не чувствовал». Однако, сейчас в полной мере познал, что означает ответственность, и потому не собирался действовать необдуманно. Лысый косплеер сто будет стучать на меня бабки. Но это по большому счету мелочь. Гораздо опаснее то, что я не могу быть до конца уверен в его верности. Не получится ли, что пригрею змею на груди? Все же, похоже, что у меня паранойя. Да, плевать, кому служит этот хмырь, если поможет найти тех, кто напал на девочек. Я уже раз надрал ему задницу, будет надо, сделаю это еще. К тому же Фридрих показался мне нормальным парнем. Немного с придурью, но у каждого свои тараканы. У меня он тоже толпами под имперский марш ходит, но я ж не жалуюсь. А на крайний случай попрошу в ушу за ним присмотреть. В плане рукопашки этот одноударник недоделанный в подметке не годится моей учительнице. Хорошо, пусть приезжает. Я хлопнул кулаком по столу. «Больше народу быстрее найдем, этих мудаков. Но сразу предупреждаю, они мои. Я сам их убью, кем бы они ни были, эти твари. Так ему и скажи. Хотя нет, я сам разъясню ему линию партии и покажу, кто тут главный». Вот ты замечательно!» – счастливо всплеснул руками дед, почти не дышавший, пока я думал. О, вот и славно! Он уже в Москве, в гостинице». «Позвоню, мигом тут будет». «Опять в темную играть меня пытаетесь». Я нахмурился. «Если бы отказался, лысый бы тайком за мной ходить стал». «Кузьма, прости уж нас, старых дурней!» Не стал отнекиваться дед. «Переживаем мы за вас очень. Бабка мне всю плешь проела. Но я сразу сказал, что сначала с тобой поговорю. Вас, как того горбатова только могила исправит». Я хлопнул себя ладонью по лицу и покачал головой. «Хотя, боюсь, вы из того света меня контролировать будете». «Ну, как минимум, попытайтесь». «Ладно, об этом еще поговорим. Аня на занятиях, дуй туда и глаз с нее не своди. Эти твари хитрые и опасные, так что будь всегда рядом». «Как скажешь, внучок, как скажешь», – засуетился старик. О, дырявая моя башка, совсем забыл. Сегодня в морге мамка твоя будет пробовать этих оборотней разговорить. Ну, по-своему, как она умеет. Внучке пока такое рано, а ты съезди». Если интересно. Так какого ты молчал? аж подскочил я от этой новости. Блин! Машку-заляжку! за Машину срочно! И скажи этому лысому хмырю, пусть туда же едет. Наверняка бабка ему какую-нибудь информацию подкинула. Махнув на прощение рукой, я выскочил на улицу, едва не подпрыгивая от нетерпения. Больше всего меня убивало даже не вынужденное безделье, а отсутствие новостей о нападавших. Облажавшаяся служба охраны императора в попытке реабилитироваться развела бурную деятельность и установила параноидальный уровень доступа к информации. Они даже Андре не хотели отпускать, как важную свидетельницу. Но я пообещал аннигилировать любого, кто встанет у меня на пути, поэтому, скрепя сердце, им пришлось согласиться отправить несколько следователей, чтобы опросить девушку, как только очнется. Но при этом охранка ложилась костями, но к месту расследования никого не пускала. Короче, получив такую возможность, я не собирался ее упускать. К тому же у меня был разговор к маме на тему моего прошлого. Может, сейчас было не время, но до этого у нас не получалось поговорить по душам. У меня даже складывалось впечатление, что мама специально избегает меня, чтобы уйти от неудобных вопросов. Однако набрасываться с требованием открыть мне правду я тоже не собирался. Вся эта возня десятилетней давности казалась мне сейчас такой мелкой, по сравнению с ранением Андре и пропажей Юли, Что я готов был простить деда, даже если окажется, что на самом деле он повредил мне чакры в попытке получить гения, как я считал раньше. Но об этом я ему никогда не скажу, ибо тогда старый хрыч совсем обнаглеет. У крыльца меня уже ждали воронин с вушу, а также две машины сопровождения. На протяжении последних дней эти двое всегда были рядом, не влезая с советами, но поддерживая и прикрывая, за что я им был очень благодарен. Вот и сейчас они мгновенно все организовали, и как только я сел в машину, кортеж тут же сорвался с места, следуя за полицейским авто с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Вообще, подобное не поощрялось императором, справедливо считавшим, что оно ведет к повышению социального напряжения, так что даже главы кланов, старались не злоупотреблять, хотя право имели. Вот им глава моей охраны воспользовался, шустро организовав сопровождение полиции, чтобы не стоять в пробках. До городского управления МВД, где производилось вскрытие, мы добрались меньше, чем за полчаса. Можно сказать, что я впервые пользовался положенными мне, как аристократу и главе рода, льготами. Жаль только на данный момент мне было на это наплевать. Даже если бы машины не было, я бы побежал, и пусть бы кто попробовал меня остановить. Нас уже ждали. Незнакомый мне полковник полиции сам подскочил к авто и распахнул передо мной дверь. При этом он выглядел таким счастливым, словно приехал не пацан, которому еще и 20 нет, а наместник бога на земле. И я не про папу римского. Он даже честь мне отдал и принялся что-то докладывать. Но я отмахнулся и быстрым шагом направился в здание. Полковник вроде кинулся следом, но его шустро оттеснили бойцы из СОИ. И правильно, на мой взгляд. Если служишь, служи, а не прислуживай. «Честь мундира – штука такая, раз замажешься, потом не отмоешь». А подобные штабные крысы лишь позорят МВД. Судя по выражению лица Воронина, он думал так же, поэтому с удовольствием глядел, как гоняет штабиста. Впрочем, уже через секунду я забыл о спешившем выслужиться ли Едва не срываясь на бег, я прошел длинными коридорами учреждения, спустился в подвал, где располагался морг и проводились вскрытия, и едва сходу не влетел в прозекторскую». Хорошо успели остановить, мол, нужно переодеться. Мне кто-то протянул халат и маску с перчатками и помог все это напялить на себя, и лишь потом освободили путь. Я открыл дверь и шагнул в помещение, залитое ярким, холодным искусственным светом. Там меня ждал сюрприз. На металлических столах лежали монстры разной степени целостности, а вокруг них стояло около десятка человек. И пусть все они были с ног до головы упакованы в защитные костюмы, Один все же выделялся командным тоном и уверенным поведением. И самое главное, я знал этого человека. И не так давно провел целый месяц в его компании. Хотя, положа руку на сердце, предпочел бы кого-нибудь другого. «Приветствую, Жексилы Каргалевич. Уже давно имя-отчество профессора я произносил без запинки. Не ожидал вас здесь увидеть». А, -а, «А, Кузьма!» Даже не обернулся пожилой казах, продолжая ковыряться во внутренностях монстра. «Здравствуй, здравствуй». «Тоже решил взглянуть на данных особей?» «Правильно. Занимательнейшие экземпляры, я тебе доложу». «Уж извините, но сами твари меня интересуют постольку поскольку». «Не разделил я научного энтузиазма». А «Гораздо больше я хочу найти их хозяина». «Этот урод посмел напасть на моих девушек, и за это я вырву ему сердце». «Надеюсь, вы поможете его отыскать?» а «Я не знал, что пострадали твои близкие», – нахмурился профессор. «Конечно, можешь на меня рассчитывать. Если удастся что-то найти, ты узнаешь об этом первым. Я начинаю вскрытие и буду комментировать свои действия. Если что-то заинтересует или будут вопросы, не стесняйся». «Спасибо». Я почувствовал в словах старика искреннее участие и желание помочь. «Буду вам весьма признателен». «Глупости», – отмахнулся казах и тут же принялся подгонять остальных. «За работу. Давайте узнаем все, что можно об этих чудовищах. Все за работу. Кузьма, подходи ближе. Если что-то непонятно, спрашивай». Врачи постранились, и я шагнул к столу. Впервые я так близко видел нападавших на девушек чудовищ, и не сказать, чтобы был впечатлен. Да, они напоминали оборотней из фильмов и выглядели довольно эффектно, однако насчет их эффективности я сильно сомневался. Когти и клыки – плохое оружие против автоматов, да и у любого воина арсенал ударов гораздо выше. А уж различные лапы тигра, орла и прочих практиковала практически любая школа, так же, как и всевозможные вариации защитных рубашек. Укрепление и усиление тела сансарой – это базис, на котором строится вся сила неврожденных одаренных. И если бы эффективнее было превращаться в зверя, наверняка кто-нибудь уже давно нашел способ. Итак, приступим. Профессор настроился на деловой лад. Перед нами особь неизвестного вида. Гуманоидная, что позволяет предположить клонирование с генной модификацией. Тело покрыто жестким остевым волосом, подшерстка нет. Конечности непропорционально длинные, пальцы также удлиненные, заканчиваются когтями. Обратите внимание на их расположение. По сути, это ороговевшие последние фаланги, относительно тупые, но слегка загнутые. Видимо, для удержания жертвы. Я тоже присмотрелся. При общем строении кистей рук, как у человека... То бишь, большой палец также был противостоящим, а значит, гораздо более функциональным по сравнению с обезьянем. Но такие когти не позволяли ими полноценно пользоваться. И это косвенно подтверждало теорию с клонами, генно модифицированными либо измененными магией пернатого змея. «Теперь к голове». Жиксылы Каргалеевич перешел на другое место. «Здесь мы видим удлиненную пасть, близкую по виду к собачьей. Клыки острые, длиной около 2 см. Обратите внимание, губы не закрывают их полностью. Это, опять же, указывает на искусственное происхождение существа. Также это подтверждает строение языка. Оно гораздо короче собачьего, что создает значительные проблемы для употребления воды. Если грубую пищу оно еще могло оторвать и проглатывать, то вот напиваться самостоятельно уже вряд ли. Ученые зашумели, что-то обсуждая, а я задумался о своем. Судя по всему, использовать таких монстров можно было в разовых акциях, либо в довольно короткий промежуток времени. Поэтому их и не щадили, гоня на убой. Так как все равно через день-другой твари бы сдохли сами. Но чтобы это окупалось, их срок возревания должен быть крайне коротким. А это приводит к мысли, что лаборатория, крепающая этих клонов, находится в Москве или в ближайшем Подмосковье. И ее можно найти по закупкам специфических компонентов. А это уже работа для КГБ. Приступим к вскрытию. Пока я размышлял, профессор уже закончил с осмотром и решил поковыряться во внутренностях. Скальпель. Делаем первый разрез брюшной полости. Я начинаю от груди и веду вниз до паха. А это еще что такое? Щипцы. «Захватите. Вот так, да. Теперь очистите и промойте». Я не мог разглядеть, что именно нашел ученый, поэтому не лез под руки и ждал, пока ассистенты сделают то, что им приказали. А вот когда очищенную вещь положили на салфетку, нагло протолкался в первый ряд. Правда, мне и так место уступали, но это не важно. И увидев, что именно нашел профессор, замер, будто пыльным мешком ударенный. На ярко освещенном подносе лежало золотое украшение с блестящим камушком. Весюлька с гвоздиком, с одной стороны, явно предназначенная для пирсинга. Такие девушки любят вставлять в пупок, чтобы выглядеть сексуальней. Но здесь и сейчас оно заставляло волосы на голове шевелиться от мысли, откуда оно взялось у оборотнеподобного монстра. А случайно оно оказаться там не могло? Вросло, например, пока лежал где-нибудь. Я сглотнул, понимая, что если мои догадки правильны, «Мы неверно представляли себе масштаб случившегося». «К сожалению, вряд ли», — огорчил меня же Ксила Каргалеевич. «Отчетливо видно, что это именно серьга для пирсинга. Судя по клейму, золото 545-й пробы со вставкой из фианита, и находилась она действительно слегка вросшей в бляху зарубцевавшегося эпидермиса в районе отсутствующего пупка». Но я с уверенностью могу сказать, что большая ее часть находилась в тоннельном канале искусственного пресса... Кузьма Васильевич. Я уже не слушая доктора метался от одного стола с поддоном, на котором лежало тело очередного монстра, к другому, буквально сканируя каждое из них своим третьим глазом и даже переворачивая трупы, совершенно не заботясь о том, что подумают обо мне собравшиеся патологоанатомы. Я даже не заметил, как опешивший поначалу Жексилы Каргалеевич вдруг оказался рядом и помог мне с очередным телом монстра. Вот только монстры ли? За ВДВ «Дембель-2032» «Я люблю тебя, Вика», а также татуировки в виде бабочек, узорчиков и просто картинок, в том числе и наколку с куполами под лопаткой у одного из трупов, быстро выхватило из-под шерсти мое продвинутое зрение. А также вросшие вплоть серьги и даже кольца, зачастую почти невидимые под покрывшей их тончайшей кожицей. Ведь для третьего глаза важно было, чтобы я знал, что ищу, потому как в противном случае это зрение человеку не шибко-то помогает. Эээ. <сёк> <сёк> что ж медленно произнес профессор, отступая от очередного поддона с телом. «Учитывая подобную персонализацию, при общей унификации организмов, могу с большой долей уверенности заявить, что перед нами измененные по единому шаблону люди». «Но чем была вызвана подобная мутация, я сказать не готов. Одно знаю четко – следов сансары в теле нет». То есть, изменилось оно либо с помощью химических средств, либо под воздействием иных сил, например, и на мировых. Змей. Паскуда. Я скрипнул зубами, чувствуя, как от ярости темнеет перед глазами. Его работа. Это ж сколько людей погибло. Говорили, что этих оборотней была пара сотен минимум. И главное, ни одна душа не знала. Не ведала. Или же знала. Спасибо, профессор, вы очень помогли. Но... «Пожалуйста». Мысль пришла в голову внезапно, как удар молнии. И я, не прощаясь, кинулся назад по коридорам, по пути, сдирая с себя защитную одежду. Пропажа сотен людей не могла пройти незамеченной. Да, я знаю, что в стране ежегодно тысячи исчезают бесследно, изредка всплывая потом в виде случайно найденных останков. А некоторых и вообще никогда не находят. Но судя по тому, что удалось узнать за последнюю пару недель, должен быть всплеск пропаж. А значит, на это обязана была отреагировать полиция». Однако никакой информации ни о чем подобном нигде не появлялось. И означает это лишь одно – кто-то специально ее скрыл. На уровне города людей, могущих отдать подобный приказ, не так уж и много. Найти виновного уже в внутренней безопасности МВД будет совсем несложно. Но я не хотел ждать. Однако и бегать по коридорам в поисках преступника не собирался. Зачем, если достаточно напрячь кого-нибудь знающего, и у меня даже был на примете такой человек – Штабные карьеристы обычно всегда в курсе событий и держат нос по ветру. Как я и думал, встретивший меня полковник никуда не ушел. Для таких людей засветиться лишний раз перед сильным мира сего – цель жизни. Выслужиться, проявить почтение, лизнуть в пятку – все что угодно, лишь бы обратили внимание. Так что стоило мне показаться, он рысью кинулся навстречу, нацепив на лицо счастливую улыбку. И очень удивился, когда я сходу ухватил его за шею. И, приподняв над землей, прижал к стене. Последнюю неделю был всплеск заявлений о пропавших без вести людях. Я буквально прорычал это вовраз побледневшую рожу, не обращая внимания на поднявшуюся суматоху. «Отвечай, гнида!» «А не то задавлю!» «Да!» Даже не вскрикнул, а пискнул штабист, тряся в воздухе жирными пальцами, видимо, желая освободиться, но не решаясь тронуть меня даже за рукав. «Больше 500 заявлений было!» «Какого хрена, никто об этом не знает!» Я сильнее сжал кулак, чувствуя, как под ладонью быстро бьется пульс. «Кто приказал молчать? Говори, мразь! Порешу!» г «Губернатор!» Срываясь на виск, завопил полковник, почуявший, что я не шучу. «Губернатор! Приказал! Не принимать заявления до особого распоряжения! А Отчетность портить не хотел! Ему на пенсию на днях...» «Суки!» Я с яростью уставился в мелкие поросячьи глазки, наполненные животным ужасом. «Какие же вы ублюдки!» «Из-за вас столько людей погибло!» «Ненавижу!» Я принялся медленно сжимать кулак, штабист почувствовал это и уже не стесняясь принялся брыкаться и пытаться оторвать мои пальцы от своей шеи. Но для меня его рывки были все равно, что дуновение легкого ветерка. Толстяк, если и был когда-то воином, то давно уже растерял все ранги. И нет, мне не доставляло удовольствия его убийство. Но это нужно было сделать, как необходимо травить крыс и тараканов и избавляться от сорняков и вредителей на полях ибо такие твари гораздо опаснее любого внешнего врага. Мне осталось приложить совсем небольшое усилие, чтобы сломать полковнику хребет, когда на мою кисть легли тонкие прохладные пальцы. «Сынок, отпусти его». В мамином голосе не было угрозы или приказа, лишь нежность. «Брось уродца, им займется кто надо, но он не тот, кого ты ищешь». Так что не растрачивай себя на мелочь. Привет, мам. Я отшвырнул обмочившегося, но живого штабиста. Рад тебя видеть. Ти. у меня к тебе серьезный разговор. Только давай без вот этих твоих штучек.